Глава 21. Роберт улыбнулся. С тех пор, как придумали монеты, решение многих вопросов упростилось до неприличия. Бизнесмен пообещал хорошо заплатить вождю за честный рассказ, и тот признался, что исключительно из-за заботы о своем племени он готовит из разных растений пожирателя внутренностей. Продает его одному из городских жителей. А еще в мегаполисе. Легко приобрести таблетки, которые сделаны из растений. Могут остановить любой понос и помочь тем, кто принял пожирателя внутренностей. Только принимать их надо в первые сутки после отравления. А этого почти никто не делает, потому что болезнь начинается, как самая простая, не особо сильная диарея. И еще, отраву можно нанести на кожу. Она проникает сквозь поры, тогда эффект замедлится. Если выпить яд, то жизни тебе дней 10. Если намазаться им, месяц можно продержаться. Человеку будет то лучше, то хуже, но он все равно умрет, если не будет правильного лечения. Как уже один раз говорилось, таблетки из аптеки надо принимать сразу. Через два дня они уже не помогут. Тогда пойдут в ход отвары из разных растений. Обычный европейский врач никогда не поймет, что с человеком. А знахарь сразу видит того, кого напоили или облили пожирателем. И есть симптом заболевания. Ногти несчастного начинают разрушаться. «Кошмар!» – прошептала я. Роберт в упор посмотрел на меня. «Кому вы перешли дорогу?» «Скорее уж отомстить хотели мне!» – возразил Макс. «То, что у вашей жены после таблеток перестал бунтовать кишечник, — хороший признак, — объяснил Роберт. «Значит, она получила крошечную дозу, полагаю, через руки. Наверное, Евлампии смазали пароксимальные валики. Это верхняя часть кожной складки, которая надвигается на ногтевую пластинку. Именно там образуются заусенцы. И очень хорошо, что вам спилили гель». «Наверняка именно в нем имелась отрава». «Мастер жаловалась, что в основе для лака кисточка оказалась в плохом состоянии», — пробормотала я. «Нина не стала ею пользоваться, взяла свою». «Использование пожирателя для отравления неугодной личности — беспроигрышный вариант», — закивал Роберт. «Российские медики, за редким исключением, которое сейчас перед вами». О нём мы не слышали. Наши врачи скорее уж о холере подумают. Симптомы похожи. Но надо, чтобы человек получил достаточную дозу. Да, возможно, намазать кожу на пальцах рук и ног. И такого количества хватит для отправки индивидуума на тот свет. Пожиратель быстро впитывается, не имеет запаха, цвета, вкуса. Но у вас просто пустячок. «Хорош пустячок!» — поежилась я. «Носилась в туалет без остановки!» «Это ерунда!» — отмахнулся Роберт. «Все быстро купировалось!» «Нина начала намазывать основу!» — забормотала я. «Ей не понравилось качество средства. Оно оказалось вязким, плохо ложилось!» «В салонах клиентов часто угощают...» — продолжил ученый. «Кофе соком! Что-то пили?» «Чай?» — ответила я. «Купите женщине, которая вам делала маникюр, хороший подарок», — улыбнулся профессор. «Полагаю, она понятия не имеет об отраве и не выполняла заказ на ваше убийство. В противном случае вам бы налили яд в жидкость». «И конец котенку». Я вздрогнула. «Что случилось?» — немедленно отреагировал Макс. «Я заснула до начала процедуры», — начала объяснять я. «Прямо как провалилась». А когда очнулась, услышала разговор Нины и еще одной сотрудницы. Нина объяснила, что она меня угостила психическим напитком. Я отбыла в объятия Морфея, и можно было спокойно беседовать. «Может, Нина мне пожирателя подлила? Поскольку я пришла в салон за информацией...» Постаралась убедительно изображать спящую. А ось услышу что-то интересное. Женщины сплетничали. Когда я уходила, сотрудникам объявили, что на неделю работа приостановлена. В течение года несколько человек, которые регулярно посещали салон, умерли, хотя никто из них не жаловался на самочувствие. У всех случилось расстройство кишечника. Кто-то... Не помню кто, начал возмущаться, говорить, что в салоне эпидемия дизентерии, а может, холеры. Необходимо провести полную дезинфекцию, и заведующая велела вызвать специалистов. «Мудрое решение», — согласился Роберт. «Лучше потратиться на обработку, чем угодить в скандал». «Да только пожиратель на воздухе быстро высыхает, его следует выпить или намазать на кожу». «Что теперь лампе делать?» — спросил Макс. «Жить и радоваться», — улыбнулся Роберт. «Месяц не употреблять никакие спиртные газированные напитки. Посидеть на диете по Певзнеру. Рекомендую лечебные столы номер 4 и 5 П. Не курить, не нервничать, не наедаться на ночь. В остальном ведите привычный образ жизни. Через 30 дней приезжайте, посмотрю на вас. Думаю, все обойдется». И не забудьте поблагодарить коллегу за таблетки. Если вдруг у вас откроется насморк, кашель, появится температура выше 37, сильная усталость, немедленно сюда, даже ночью. Мы живем в квартире при медцентре. «Сколько мы вам должны?» — поинтересовался Макс. Роберт отмахнулся. «Забудьте. Я рад, что ваша супруга жива». Макс встал. «Жаль, что вы не захотите сотрудничать с нами». «Почему нет?» – удивился профессор. «Сделайте предложение. От хорошего заработка никто не откажется. Только я специализируюсь на редких ядах. Мышьяк, конечно, тоже определю, но это скучно. У меня есть аспирант – Валерий Губанов. Он женился, недавно отцом стал. Хороший парень. Лично выучил его. Могу консультировать вас по сложным вопросам, а Валера займется чем попроще». Обратил внимание на Губанова, когда тот на первом курсе пришел на кафедру с заявлением. «Считается, что Юлия Цезаря заколола целая команда, в составе которой был его личный друг Брут. А я хочу очистить память Брута, доказать, что Цезаря отравили супом из медовой черепахи». Роберт засмеялся. «Забавная версия». Объяснил пылкому юноше, что медовых черепах не существует. А ученый, который занимается ядами, обязан хорошо знать зоологию, биологию, химию, историю. Взял первокурсника под крыло. Сейчас он поднабрал сознаний. И, учитывая наличие семьи, озабочен зарабатывать побольше. Макс протянул собеседнику визитку. «Если не затруднит, передайте Губанову мой контакт».